Глава 60, Осень 2017 года. Анна и Лиза сидели в креслах, Мари стояла перед ними. «От деда остался», — сказала она, повертев пистолет. «Он его выменил во время войны у немца-дезертира. Тетя держала в сейфе. Чтобы вы чего не подумали, я знаю, что Клейн устраивает стрельбы раз в год. Проверяет, в порядке ли пистолет. Так, на всякий случай». Она описала круг стволом. И у нас как раз такой случай, верно? За последнюю минуту Лиза не сказала ни слова, но теперь шок, кажется, начал проходить. Зачем? Что? Она повернулась к Анне. Энглаберга, медленно проговорила Анна. Это все не из-за смерти Симона, а из-за Энглаберги, потому и Джуриландер погиб, да? Мари криво улыбнулась. Отцу Мари Бенгту и Глария. «Нужны новые места разработок взамен тех, что закрываются в поселке, продолжала Анна. «В усадьбе Мари искать уже негде, зато большие месторождения есть в Англаберге. Скальной породы, камней и гравия здесь хватит как минимум на всю жизнь. Можно обеспечить рабочие места, развитие, рост цен на жильё, а еще заработать достаточно денег, чтобы реализовать проект мечты». Улыбка Мари стала шире. «Слухи о тебе не преувеличены». «Ты и правда хороший полицейский, так что говори, что ты еще накопала!» Мари снова взмахнула пистолетом. «Мобильник в кармане куртки. Если решиться, можно попробовать дотянуться до него». Анна пошевелилась, чтобы облегчить себе задачу. «Ты столько сил положила, чтобы выстроить отношения с Элисабет Видзье. а ссоре, за которой последовала смерть Симона, ты рассказала не для того, чтобы успокоить свою совесть». «А чтобы завоевать доверие, Элисабет, ты надеялась, что со временем она простит тебя, племянница, единственная, кто прыгнул в воду, чтобы вытащить Симона, единственная, кто не побоялся ответить за содеянное». Анна замолчала и осторожно подвинула руку к карману. Но тут объявился Джорю Ландер, поставив старую песню Симона, он организовал на празднике провокацию «Результат превосходит все ожидания». И Джо убеждается, что вам есть что скрывать. Он начинает вынюхивать. Наверное, сначала здесь, в Инглаберге, а потом отправляется в Которп. Мари вздернула бровь и подняла пистолет. «Я имею в виду Норблику», — поправилась Анна. Рука скользнула в карман куртки, пальцы коснулись телефона. Главное — говорить, не молчать. Но Джо не повезло. Он угодил в капкан, поставленный совсем на другого хищника, И ему пришлось звать на помощь. В этой части рассказа Анна немного сомневалась, кое-какой детали не хватало, но нужно было говорить дальше. Она запустила руку в карман. «Ты нашла его там, освободила и отвела к себе домой, даже помогла перевязать рану. Тогда ты и выяснила, кто он такой и зачем шныряет вокруг твоего дома». Анна посмотрела на Мари, ожидая подтверждения, но та и бровью не повела. К сожалению, Джо слишком болтлив. Конечно, он ничего не знает о смерти Симона, зато у него другая тайна в запасе. Анна повернулась к Лизе. Он выяснил, что Симон ведье, по всей вероятности, твой отец, а значит, у Энглаберги появилась новая наследница, которая, независимо от того, что написано в завещании Элисабет, имеет право на половину имущества. Анна сунула руку глубже и нащупала телефон, Был бы он кнопочный, все было бы уже позади. Два раза нажать на один, один раз на два. Смартфон значительно усложнял дело. «Итак, Джо требует денег в обмен на молчание о себе, сказала она Лизе. К сожалению, он попытался надавить не на того человека. Мари вложила все свои сбережения в семейный строительный проект и по уши в долгах. Она не в состоянии платить Джо. Но если он заговорит, она потеряет еще больше» и годы труда и жертв пойдут на смарку». «Так ты убила его?» — спросила Лиза Мари. В голосе звучало удивление. Лиза как будто до сих пор не осознала серьезности положения. Она осторожно провела пальцем по телефону, ища кнопку, которую он включается. «Джо всегда был дураком», — сказала вдруг Мари. «И сейчас, и 27 лет назад. Из тех, кто издевается над людьми ради самой издевки». «Подставлялся сам и подставлял других, просто из любви к искусству. Но на твой вопрос отвечу. Он действительно погиб, потому что упал?» Мари повела пистолетом. «Анна права. Я нашла Джо, когда выгуливала собак. Он лежал в яме в волчьем доле и выл, как раненый зверь. Я помогла ему выбраться из капкана. Отвела в наш сарай, перевязала рану. Когда он пришел в себя, то обнаглел». «Стал рассказывать о тебе, потребовал денег за молчание, так что я заперла его, чтобы немного подумать». К сожалению, Джо умудрился сбежать. Мари пожала плечами. Шел проливной дождь, Джо плохо ориентировался на гряде, да еще рано. Как бы то ни было, собаки быстро взяли след, и когда мы добрались до смотровой площадки, я спустила их. Джо кинулся бежать, несмотря на больную ногу, «Наверное, в темноте и под дождем он не заметил обрыва, а потом...» Мари присвистнула, изображая падение. «Бай-бай, Джо!» Она снова улыбнулась и распрямила плечи. Рассказ как будто доставлял ей странное удовольствие. Анна надеялась, что достаточно долго держала палец на кнопке, чтобы телефон ожил. «Теперь дело за малым. Позвонить, не глядя на экран». «Конечно, лучше всего было бы избавиться от тела», — продолжала Мари. Если бы Джо просто исчез, вряд ли кто-нибудь скучал бы по нему. Но Джо решил выпендриться и приземлился у ограды Глария и к тому же на дереве в нескольких метрах от земли. Мы не смогли до него добраться. Зато отыскали его машину и подогнали поближе к смотровой площадке, чтобы было похоже на самоубийство. О телефоне мы позаботились заранее. «Да, кстати!» Она снова подняла пистолет и заговорила жестче. «Давайте сюда мобильные, медленно и без резких движений». «У меня нет», — сказала Лиза. Разбился во время аварии. Марина целила пистолет на Анну и увидела, что та сунула руку в карман. «Не будет ли бывшая начальница полицейского участка любезно достать из кармана мобильный телефон и бросить его вон в тот угол?» Анна поняла, что ее разоблачили, и неохотно подчинилась телефон проехал по полу и замер рядом с мусорной корзиной авария сказала лиза это тоже вы мари медленно кивнула глядя на нее я еще на смотровой площадке поняла кто ты но не решилась спросить рассказала ли тебе джо про твоего настоящего отца ты упомянула что вы собираетесь в каменоломню и мы просто последовали за вами тормозная трубка погнулась от удара еще раньше и чтобы она треснула Понадобилась всего-то пара легких ударов. Мари замолчала и прислушалась, открылась дверь, и по полу простучали чьи-то шаги. Мари пару раз сказала мы, значит, у нее есть сообщник. Шаги приближались, эхом отдавались в холле, и Анна вдруг уверилась, что сюда направляется Алекс Морель. Алекс, который вложил все свои сбережения в строительство в каторпе, увидел в этом последний шанс вернуть хоть что-то из того, что потерял. Анна вспомнила его СМС. «Не знаю, когда закончилась моя жизнь, но я собираюсь вернуть ее себе, чего бы мне это ни стоило». Анна представила себе мощного Алекса на сиденье САБА. Мария объясняет ему, куда поставить машину, увидела, как он лежит под ее автомобилем и постукивает под нищу, проделывая дыру в тормозной трубке. Анна ощутила головокружение, почти дурноту, шаги приблизились, кто-то нажал дверную ручку. В дверях стоял Бруно Сорди. Побелев, он посмотрел на Лизу, потом на Анну, а под конец на свою жену с пистолетом в руке. «О, нет!» — с несчастным видом вздохнул он. «Что нам теперь делать, дорогая? Я все продумала. Как насчет трагического пожара, на этот раз с человеческими жертвами?» Бруно снова вздохнул и медленно кивнул. «Другого выхода у нас нет».